Под свинцовым гнётом во дворе Нью гейтской тюрьмы. 20 октября 1714. Тогда Аполлеон говорит «Теперь ты мой». И с этими словами чуть не задавил его насмерть, так, что христианин уже почти отчаялся. Джон Беньян «Путь паломника». Меркурий не знает пути в Нью-Гейт. Странно, что Вестник Богов обходит стороной ворота на пути в то, что Джек Шафто назвал величайшей столицей мира. Однако Меркурия здесь ни разу не видели, как и справедливости ради надо заметить, в прочих местах, где Джек провел большую часть жизни. Порхающий бог избалованный мраморными полами Олимпа, брезгует марать в дерьме белоснежные крылышки на щиколотках. Учитывая, по каким дырам обычно мотала Джека, он мог бы прожить жизнь в полном информационном вакууме. И куда счастливей, не будь у привередливого Меркурия трех виночерпиев, проще говоря, малолетних педерастов-прислужников, Света, Шума и смрада, сопровождающих своего господина, как по слухам страх и ужас, сопровождают Марса. Они-то и доставляют вести в те уголки, куда Меркурий не отваживается ступить. Свет в Нью-Гейте — редкий гость, как и вообще в Лондоне. В дальнем конце тюрьмы есть двор... Такой узкий, что молодой мужчина, упираясь спиной в стену, может помочиться на противоположную. В те дни, когда в Лондоне случается солнце, оно на несколько минут заглядывает во двор, потому-то апартаменты, выходящие туда окнами, хоть и зарешоченными, всегда предоставлялись лишь самым состоятельным узникам. У Джека было много денег, большую часть которых он изготовил сам. Но в тот день он находился не в этих апартаментах по причинам, связанным с некими священными канонами английского судопроизводства. Он был в той части тюрьмы, куда свет почти не заглядывает, разве что частичку его схватят и приговорят к короткому заточению в фонаре. Разбитной бродяга Шум гуляет по ньюгейту куда свободнее своего эфирного братца Света. Обитатели ньюгейта его любят и все время производят. Отчасти потому, что в отсутствии света только звуки и дают какую-то пищу для ума или за неимением оного для глупости. Отчасти потому, что все здесь – богатые, бедные, уголовники, должники, мужчины, женщины, дети, взрослые – с первой до последней минуты в тюрьме таскают на себе железные кандалы. Богачам по карману цепи полегче, беднякам приходится носить тяжелые, но те и другие ходят в цепях и стараются звенеть как можно громче, будто звук в силах изгнать из воздуха смрад или распугать в шеи. Джек лежал в давильне посреди тюрьмы. На втором этаже. Рядом располагалась женская уголовная камера, в которой около сотни женщин были упакованы валетом, как шоколадные солдатики в коробке. У них была одна единственная забава — выкрикивать через решетку на улицу самое гнусное ругательство. Немало свободных лондонцев не могли придумать себе занятия лучше, чем стоять под стеной и слушать брань уголовниц. За примерно тысячу лет с перерывами на пожары, эпидемии чумы и тюремной лихорадки, а также полный снос тюремного здания с последующим возведением нового, практика это развелась в высокое искусство. В сквернословии ньюгейтские уголовницы задавали тот же недостижимый идеал, что Мальборо в полководческом деле. К счастью для Джека, который предпочитал тишину, чтобы время от времени впадать в забытье вильню от женской камеры отделяла толстая стена, заглушавшая похабщину до неразличимого гула. Однако, если Джек слышал больше, чем видел, то обонял он в тысячи раз больше, чем слышал, ибо из трех подручных Меркурия ушлый пронырос Мрад чувствует себя в Нью-Гейте увереннее всего. По большей части Джек обонял себя и то, что в последнее время из него выдавилось. Впрочем, иногда в давильню проникал запах разводимого огня, затем горячего масла, смолы и дегтя. Ибо совсем близко располагалась поварня Джека Кетча, где означенное должностное лицо вываривало в указанной смеси головы и руки своих клиентов дабы они дольше сохранялись на кольях вокруг городских ворот. Джека поместили сюда 18 октября. Много времени спустя открылась дверь, вошел тюремщик и затолкал кусок хлеба ему в рот. Прошло еще много времени. Дверь снова открылась, появился другой тюремщик с черпаком, которым за минуту до того провел пол на полу. Он влил грязную жижу в глотку Джека. «Хочешь – глотай, хочешь – плюй». Джек, отчаянный малый, проглотил. Он знал, что заключенных, сидящих на хлебе и воде, обходят раз в сутки. В один день приносят хлеб, в следующий – воду. К нему заходили дважды. Значит, сегодня, почитай, уж 20 октября. В этот день новому королю предстояло короноваться в Вестминстерском аббатстве – Всего в полутора милях отсюда. Как Джек жалел, что пропустит коронацию. Да, конечно, его не пригласили, однако он столько раз попадал без спроса в самые разные места, что уж как-нибудь проник бы и туда. В различных парадах, процессиях и других коронационных торжествах участвовали почтенные люди — епископы, врачи, йомины и графы. Все они надеялись и верили, что значительная часть Джека Шафто скоро окажется в поварне Джека Кетча. Впрочем, чтобы это произошло, его следовало признать виновным, и не абы в чем, а в государственной измене. Обычных грабителей, убийц и тому подобный сброд просто вешали. Мертвого висельника целиком слишком тяжело тащить по лестнице в указанную поварню. Государственных же изменников вешали не до полного удушения, снимали с виселицы, потрошили, холостили и разрывали четверкой скачущих в разные стороны лошадей по меньшей мере на четыре куска, как раз подходящих по размеру для вываривания в масле, смоле и дегте. Сейчас шафто отделяли от поварни Джека Кетча всего несколько шагов, Но почтенные люди ждали, что он отправится туда мучительным кружным путем через Тайберн. И мешало этому одна формальность. Послать Шафто на казнь имел право лишь суд, который не мог начаться, пока тот не заявит о своей виновности либо невиновности. Соответственно, приставы два дня назад вытащили его из чистых светлых апартаментов в замке и прогнали по длинному узкому проулку наподобие овечьей поилки во двор олд Олдбейли. Здесь магистрат, во всяком случае Джек заключил, что это магистрат по важной осанке и парику, строго посмотрел на него с балкона поскольку давно выяснилось, что магистраты, которые дышат одним воздухом с узниками ньюгейта, скоро умирают от тюремной лихорадки. Джек отказался признать свою вину, поэтому тюремщики приступили к обычной процедуре. Его тем же проулком отвели в Нью-Гейт, но не в уютные апартаменты, а в Довильню, где раздели до исподнего и настоятельно попросили лечь спиной на каменные плиты пол Полдавильни, по всем четырем углам были вделаны железные скобы. Руки и ноги Джека соединились с ними цепями. Затем цепи, предвосхищая грядущую казнь, сильно натянули, распластав Джека на полу. Посреди камеры был подвешен при помощи блока прочный деревянный ящик, открытый сверху, и потому немного напоминающий ясли. Его опустили так, что он оказался в нескольких дюймах от джековой груди. У стены, на удивление аккуратно, стояли свинцовые цилиндры. Тюремщики принялись их таскать и с нервирующим глухим стуком бросать в ящик. Таскали они долго и всю дорогу, как судейские перечисляли прецеденты. «Вот уже сто фунтов. Это для пожилых дам и чахоточных детей». Теперь уже 200 вес, под которым лорд такой-то признался всего через три часа. Но ты, Джек, покрепче будешь. Мы в тебе немало не сомневаемся, еще чуть-чуть и будет триста фунтов. Под ними Боб жало и спустил дух, а большой Ефай выдержал три дня. Ну вот, Джек, мы готовы. И ты, как мы видим, тоже готов. Ящик с гирями опустили. Блок наверху производил все визги и крики, которые издавал бы Джек, если б мог. Тяжесть придавила, не сразу, но росла и росла, как вода в прилив. Сейчас Джек понял, почему многие из тех, кого упоминали тюремщики, раскалывались или просто умирали. Не от тяжести и не от боли, хотя и та, и другая были нестерпимы от полной ужасающей беспросветности. Ее Джек перебарывал, хоть и с трудом, напоминая себе, что пережил много худшее. Даже сравнивать смешно. Этой мыслью он успокаивал себя, пока не разорвалась нить, связывающая его с настоящим. И рассудок, отделившись от тела, не уплыл в прошлое. Сквозь множество ярких сцен проходил он подобно бестелесному духу. В Порт-Рояле на Ямайке и при осаде Вены, на Берберийском побережье, в Бананце, Каире, Малабаре, Маниле и других местах видел лица по большей части любимые, реже ненавистные. К некоторым людям Джек взывал. Так громко, что ньюгейтские тюремщики услышали его и сбежались в довильню, решив, что он не выдержал и готов сделать признание. Однако они обнаружили, что он блуждает в собственных воспоминаниях и не осознает, что происходит на самом деле. А Джек злился. Не на тяжесть, которую давно перестал чувствовать, а на то, что не может докричаться до людей, которых видит. С тем же успехом он мог бы взывать к росписям на церковном потолке, великолепным, но мертвым и глухим. Раз он увидел мистера Фута в цветастой хламиде на Квинокутском берегу, тот держал в руке бокал с чем-то ярким и как будто собирался выпить за Джекова здоровье. Лишь это хоть смутно напоминало какой-то отклик. Удивительным образом, из всех гостей разговаривать с ним мог только самый ему ненавистный отец Эдуард Дежекс. "Ты вот уж чистое издевательство", ерился Джек. "Да, но признай, что именно я должен был явиться тебе здесь и сейчас". Дежекс говорил без обычного мерзкого французского акцента. "Ну, сдаюсь. Слабо проговорил Джек. У Де Жекса, разумеется, было наготове иезуитское объяснение. «Все, кто тебя посетил, Джек, либо еще живы, либо уже отправились куда следует и слишком далеко от этого мира, чтобы тебя слышать. Только мой дух по-прежнему витает здесь. Ты не попал в ад? Я-то думал, что тебе прямая дорога туда». Как я однажды признался тебе в минуту слабости, мой статус был и остается двусмысленным. Ах, да, твоя коварная кузина чего-то намутила. Я позабыл. Сам святой пётр не смог разобраться в этих хитросплетениях, сказал призрак Дежекса. И потому я обречен скитаться по земле до страшного суда. Хэх. «И как же ты коротаешь время, отец Эд?» Отец Эд пожал плечами. «Стараюсь искупить свою вину, давая добрые советы и направляя тех, у кого есть еще шансы достичь небес, на путь праведный». «Ха! Ты!» Дежекс снова пожал плечами. «Поскольку ты прикован к полу цепями...» «Тебе остается только выслушать мой совет, даже если ты не намерен ему внять». «Хе, и что же ты советуешь? Говори быстрее, ты блекнешь». «Я не блекну», — объяснил Дежекс. «Тюремщики услышали, как ты кричишь на меня, и открыли дверь. Смотри, уже утро. Окна Ньюгейтской тюрьмы распахнуты, в них струится свежий воздух». Все заливает свет. Я тут, с тобой. Не обращай внимания на тюремщиков, они в растерянности, потому что не видят меня и полагают, что ты не в себе. Ха-ха-ха-ха-ха. я не в себе. над ж такое удумать. Ты согласился на предложение Даниэля Уотерхауза. Почему? Я рассудил, что он самый надежный из троих. «Чарльз Уайт – человек влиятельный, но положение его шатко. Того и глядишь, ему придется бежать из Англии. Опасно на него ставить. Ньютона я просто не понимаю. А вот Уотерхаус – он связан с Сатурном. У него есть все основания довести дело до конца. Он уже вытащил мальчишек из флидской тюрьмы. Из-за того-то сэр Исаак вчера вечером так злился». «Это было три вечера назад, Джек» сказал Дежекс. «А под тебя положили два дня назад, восемнадцатого». «Надо же, как чертовски давно! Я и не уследил за временем!» «Ты продержался дольше, чем кто-либо прежде. Весть просочилась через окна ньюгейта на улице, и толпа распевает о тебе песенку. «Нагружайте до да кучи хоть тонну...» Молвил Джек не преклонно Ночь еще впереди, Хватит духу в груди, Расколоться не вижу резоная. А, так вот, что они орут дурными голосами. А я-то гадал, вполне сносно для народной песенки. И очень трогательно. Надеюсь, толпа ее еще подшлифует. Народ скинется и наймет настоящего поэта, человека со вкусом. Я бы предпочел героические куплеты, ямбическим гигзаметром, например, и чтоб их можно было положить на музыку. Джек, а не пришло ли тебе в голову задуматься, почему ты слышишь меня, бесплотного призрака, в то время как никто из тюремщиков не знает, что я здесь? Нет. Зато мне пришло в голову задуматься, почему ты не приставал ко мне целых два дня, а теперь вдруг вздумал нарушить мой покой дурацкими советами. Ответ в обоих случаях один. Ты стоишь на пороге врат из одного мира в другой. Это такой поэтический способ сказать, что я скоро окочурюсь? Да. Что ж, увидимся через минуту-другую. Я чувствую, что испускаю дух. Я слышу звон райских колоколов. Вообще-то, звонят в Вестминстерском аббатстве, а ветер доносит сюда звук. Что, кто-то умер? Нет. По традиции, в Большой колокол бьют, когда перед западным входом останавливается карета государя. Звон сзывает всю Англию в церковь, Джек чтобы отпраздновать коронацию Георга. Мне местечко оставили? Постарайся сосредоточиться, Джек. Не то колокольный звон будет последним, что ты услышишь в жизни. Позволь напомнить, что в противном случае я должен буду объявить себя виновным или невиновным. Чтоб я не сказал, мне дорога на Тайберн. И там я умру куда худшей смертью. Чёрт. «Мне почти не больно. Ты не забыл про важную часть плана?» «Э, какого? Того, что предложил доктор Уотерхаус?» «Да. О, нет. Я вижу, куда ты меня тянешь, и я туда не хочу. Один раз ты уже провернул этот фокус, подделал письмо от нее, чтобы заманить меня в ловушку. Ты лежишь на полу Нью-Гейтской тюрьмы. На груди у тебя 300 фунтов свинца». И тебе осталось жить 60 секунд. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха Мне смешно, что в такую минуту ты думаешь, как бы не угодить в западню. Я просто не хочу, чтобы меня снова одурачили. Я многого не прошу, лишь сохранить чуточку гордости. Гордости? У тебя всегда было с избытком. Принесла ли она тебе то? «О чем ты мечтал?» «Нет. Тебе не гордость нужна, а вера. О, в Бога душу!» «Ладно, а если так, хочешь ты прожить еще девять дней и узнать, чем все кончится?» «Если умереть, значит, оказаться в одной сфере бытия с тобой и терпеть твое занудство, то повременить с этим девять дней вполне заманчиво. Итак, хорошо». «Не один ли чёрт?» «Признаюсь, говори громче», — попросил Дежекс. «Тебя не слышат. Всё заглушают далёкие фанфары». э забавно. Я-то думал, что умер, и ангелы приветствуют меня глазом золотых труб». «Это королевский трубач», — возвещает вступление Георга Людвига в Вестминстерское аббатство. «А барабанный бой, который ты слышишь, «Сопровождает его торжественную процессию!» «Я признаюсь, черт побери!» Заорал Джек. «А теперь уже снимите с меня эту дрянь и прогоните вон того духа!»